Между тем, исчезнувшая Троица вернулась так же неожиданно, как и удалилась. Диего выглядел немного нервным и в то же время удовлетворённым, словно только что исполнил важное, но личное ему неприятное дело. Его представительный спутник пребывал в полнейшем смятении, а Мафей с болезливым интересом на этого господина посматривал, не решаясь заговорить первым. Дика быстро раскланялся, оставив их вдвоём, и вернулся на прежнее место. Ольга, страшно гордая от того, что ей удалось не забыть о поручении господина Флавиуса, первым делом добросовестно выполнила всё указанное и только после этого приступила к вопросу, который так её интересовал. Но, как оказалось, момент был упущен. Надо было шустрее поворачивать и ловить кабальеро в растерянности. А сейчас он давно успокоился, и заданный вопрос его ничуть не взволновал. Не знаю, всё может быть. А ты не интересовался, даже не познакомился, ну хотя бы просто из любопытства? Я знаком с мэтра Максимилиана, он специалист по стегиным проклятиям, и я к нему обращался за консультацией. А интересоваться нашим сходством? Сама же понимаешь, как это будет выглядеть. как будто я в родственнике набиваюсь. Если ему это надо, сам спросит. Меня вот как раз другое интересует. Он обернулся к Кире. — Ваше Величество, могу я вас попросить представить нас с Ольгой Мэтру Херону? Мне нужно кое-что у него спросить, но я не уверен, помнит ли он меня. Кира усмехнулась. — Сомневаюсь, чтобы он мог забыть твои гинские подвиги. Но если желаешь... «А мне-то зачем?» — попробовала возражать Ольга, которой всегда было неловко общаться со столь значительными персонами. «Сначала послушаешь, что я спрошу», — уверенно ответил Диего. «А потом сама решишь, нужно ли это тебе. И если твоей первой мыслью не будет, как я сама о ней додумалась, то я решу, что ты сильно поглупела и перестану удивляться твоему выбору спутника жизни». «Не трогай, Артура!» — прорычала Ольга, стремясь пресечь на корню возможную дискуссию. «Ты обещал!» «А я его и не трогаю. У меня есть мнение, и я его высказываю. По сравнению с тем, что он обо мне говорит, я очень сдержан и тактичен». «Пойдемте уже», — нахмурилась Кира, и они двинулись через зал. Как и предсказывал Диего, первой мыслью Ольги действительно оказалась, и как я сама не додумалась. Наверное, положилась на знание и опыт наставника и даже не помыслила о том, чтобы искать консультации на стороне. А ведь вопрос был весьма здравый. Хотя на первый взгляд звучало бредово, и предполагаемого консультанта несколько огорошил. «Мэтр Херон, вы видели когда-нибудь живого орка?» «Да, я их еще застал», — справившись с удивлением, признался придворный Маха и Гины. «Вы можете что-либо о них рассказать? Как они выглядели, как одевались, как себя вели? Что собой представляла магия орков-шаманов?» «Простите, молодой человек, вы что, решили заняться историей?» или этнографии. Я получил роль Зарби в юности волшебника и хочу составить правильное представление о своем персонаже. Так вы теперь играете в театре? Старый кентавр неожиданно расцвел и просиял, и чуть ли не объятия распахнул. Ах, всякий раз, когда я это слышу, словно возвращаюсь в молодость. Театр, скажу я вам, это отрава посильнее любого наркотика. Один раз свяжешься и больше не отпустит, проживи хоть 900 лет, как я». Ольга давно заметила, что больше всего на свете старики любят поговорить о своей молодости, независимо от того, 60-м лет или 900. Люди они или другие разумные существа. Прежде чем приступить к сути вопроса, почтенный мэтр полчаса вспоминал, каким был театр во времена Аристарха Просвещенного. Затем еще столько же посвятил расспросам и полезным советам. До орков дело дошло очень нескоро, Когда короли и гномы уже закончили свои переговоры и всех гостей пригласили к столу. Увлечённый приятными воспоминаниями, почтенный метр Хирон чуть ли не в обнимку повёл собеседников за собой и усадил Ариану, и только тогда наконец перешёл к тому, о чём собственно его и спрашивали. Этнографическая лекция о нравах и обычаях ныне вымерших орков была настолько интересна, что Ольга по минутам сожалела о невозможности её законспектировать. Но как всё-таки здорово, что Кира взяла её с собой. И какой молодец Диего, что догадался, у кого спросить. Ведь не сама Ольга, ни её наставник понятия не имеют о настоящих орках, да и автор пьесы вряд ли особенно интересовался. А у маэстро Карлоса всё-таки, наверное, какое-то особое чутьё на актёров. Вот кто бы подумал, что Диего хоть каким-то образом пригоден для чего-то большего, чем масовка или кардибалет. Да, сама Ольга ему бы и кушать подано не доверила, ибо не представляла себе гордого кантора в роли прислуги. А маэстро нашел, что доверить, и ведь попал, в самую точку попал. Разве хоть кто-то еще из трупа работал над своей ролью настолько тщательно, чтобы рыться в истории и этнографии, да еще доставать вопросами пожилых магов? Наверное, для этого действительно надо сначала сменить класс, чтобы потом перенести прежний стиль работы на новую профессию. Так же, как раньше убийца, Кантор старательно выбирал месо для засады, терпеливо выжидал, тщательно целился и только потом стрелял без промаха, как и так и теперь, Кантор, актер, работал над образом с тем же усердием и упорством. И можно не сомневаться, его первое выступление будет не менее блестящим, чем его знаменитая стрельба. Если пару дней назад Ольга в этом сомневалась, то сейчас уже верила всей душой. Это будет лучший орк за всю историю постановок Юности волшебника, самый правильный орк, самый достоверный. И как ни странно, думая обо всём этом, она даже не вспоминала об определённом Артуре, не говоря уж о том, чтобы сочувствовать ему или считать несправедливо обиженным. Разумеется, у самого Артура имелось на этот счёт абсолютно противоположное мнение. И примерно в этот момент Когда Ольга восторженно внимала речам почтенного Херона, безработный бар делился своими соображениями с пожилой дамой, еще сохранившей следы былой красоты. Помещение, в котором они находились, способно было нагнать тоску даже на самого жизнерадостного и беззаботного посетителя. Что уж говорить о расстроенном барде, погрязшем в неприятностях. Окно под скромной вывеской эликсиры Дони и Сидоры, выходящее на небольшую улочку провинциального городка, Было закрыто тёмно-бордовой занавеской, отчего в комнате царил неприятный торжественный сумрак.